Запись 39. -я. Ночные путешествия. Проспали весь день, зато ночью никто из нас не мог заснуть. Может, как раз от того, что мы проспали почти весь день, а может от того, что Андрюша рассказывал нам страшные истории. Сон мне не шел, но я старался не ворочаться, чтобы не мешать другим. Боря же себя этим не утруждал. В конце концов он сказал мне: "Спишь, ох, педальный». Мне так хотелось ничего ему не ответить. Но я не смог. Я сказал: "Не сплю". Понятно, сказал Боря и надолго замолчал. Потом Андрюша сказал: "Я, кстати, тоже не сплю. Кто-то еще не спит?" "Я не сплю", сказал Володя. И снова мы долго молчали. "Интересно, как там девчонки?" спросил Андрюша. "Плохо, наверное. Башка вот до сих пор тяжёлая". "Да", сказал Володя. "Хировато как-то". вы знаете, спросил Андрюша, что хер это название буквы в старом алфавите. А я догадывался, а ей представить себе не мог. И опять мы замолчали. Занавески покачивались от ночного ветерка, в окно заглядывала полная, но хрупкая луна. Наша луна больше, чем была у людей на земле, и ночи наши, значит, светлее, но по сути мне не с чем сравнить. Ведь на земных картинках, фотографиях и в фильмах все всегда светлее, чем на самом деле. Может, ночь на Земле царила совершенно непроглядная, но я увижу другие планеты и узнаю, что все они разные. Замечательная перспектива. Но сегодня, в эту ночь, мне стало чего-то тоскливо, и я знал, что тоскливо стало, и всем остальным. Я только не знал, что с этим делать. Казалось, даже Андрюша потянулся к людям. Мы молчали, но никто из нас все еще не спал. Наконец, Володя сказал: "Пацаны, а ведь как-то все пока неплохо". "Да", сказал Боря. "Пока нормально". "Это да", сказал Андрюша. "Я ожидал большего". "Да", сказал я. "Я же говорил, что все будет хорошо". "О, ты постоянно это говорил", ответил Боря. "Я оказался прав. Ну хоть раз ты оказался прав". Циц». сказал Володя. "Осенью вернемся в Москву, а там уже не за горами поездка на космодром. Приколитесь, как мы будем в космосе. Весело будет, наверное", сказал Боря. "Веселье не главное", сказал я. Володя вытянул руки, обхватил воображаемый руль и принялся его крутить. "Это мы на космическом корабле", сказал он. "Вжух, вжух, лавируем между звездами, в бесконечном пространстве. Разве не здорово?" Здорово, сказал я и закрыл глаза. Под веками заплясали красные звезды. «Тусуемся на разных планетах. Вот тут все живут под водой, а там нет гравитации, и все летают. А тут живут огромные динозавры до сих самых пор. Перед глазами у меня стали возникать картинки. Я не то чтобы представлял их специально, они появлялись как бы сами по себе, просто от Володиных слов. Володя говорил: Это мы в космическом кафе едим неясные корнеплоды, которые были когда-то разумными. Этично ли пожирать тех, кто способен вычислить дискриминант? А это мы стоим на берегу огненного озера. Оно накрыто колпаком, поэтому мы не горим, но мы могли бы и гореть. Какая разница? А это мы с другими пассажирами летим на какую-нибудь капиталистическую планету, устанавливать там равенство. Мы летим тайно, и никто не знает, кто мы. Ну просто безобидные подростки. Все представлялось мне так ярко. Космическое кафе и похожее на мандрагору корнеплод на красивой тарелке. Огненное озеро под стеклянным колпаком, все дымно-красное. Уютный салон пассажирского космического корабля, похожий на салон самолета и свет звезд за окном левинатора или наоборот. Полная темнота и пустота. Володя сказал: "Мы объездим все планеты Я слышал, сказал я, не отрывая глаза, о планете ангелов, пока я спал, сквозь сон. А я спал крепко. Там крысы размером с питбуля и много дорогих магазинов, и все люди делают себе модификации. А еще все они бомжи и проститутки, сказал Боря. Я это слышал, а ты об этом умолчал». Володя сказал. На планете ангелов мы побываем тоже. Мы побываем на всех планетах. Так здорово, сказал я. Ты очень хорошо рассказываешь, Андрюша сказал. И мы будем убивать. Ну, конечно, дрочер, мокрая лапка. Мы будем убивать, но не просто так, сказал я. Но не просто так, крошка политрук, сказал Володя. И какие мы будем крутые. Да, Борька, мы будем крутые. Нас будут награждать на межгалактических съездах. Да, Борька. И мы войдем в историю, сказал я. Ну да, Арлен, и в историю войдем». Как в межгалактическую проститутку. Фу, Боря. А мы можем разрушить целую планету. Ну, если только очень маленькую, сказал Володя. Мне вдруг стало так хорошо и легко. Володин голос действовал на меня успокаивающе и передо мной открылось будущее, которого я страстно желал. Это будущее было наполнено приключениями и пользой. И мои товарищи, даже самые невыносимые из них, были со мной. о таком ведь мечтает любой мальчишка. И в этот момент я вдруг отчетливо понял, что Володя старше нас. Нет, не то чтобы я не знал этого раньше, совершенно очевидная информация, но я никогда об этом не задумывался. А тут оказалось, что он успокаивает нас, и с ним так надежно и уютно мечтать. Я заснул, Гризея в космических путешествиях